Глава 19. Турнир. Часть 3. Второй день турнира начался с небольшого скандала. В первом поединке обладателей идиотских фамилий Кусе Кусеротабаки и Мино Секугава решили нарушить правила. Точнее, нарушить их решил лишь один. Так-то они весьма лихо кидались огненными заклинаниями и скакали по всему рингу словно козлики. Потом уж не знаю, чего там переклинило у товарища Секугавы, но он вдарил молнией. Причем вдарил не слабо, пробив щит противника и поджарив весь правый бок меха, а следом бросился добивать слегка деморализованного противника. Здесь на удивление оперативно вмешались местные судьи. Секугава просто не добежал до несчастного оказавшись в темно синем громко гудящем силовом коконе. Победу присудили его противнику, а под свист публики нарушителя вынесли с ринга. Секугава всегда были недалекими идиотами, Воршливо прокомментировал события Токанава. Не умеют себя в руках держать. Смотрите, ученики, как не нужно сражаться. Мы с Юки кивнули, полностью соглашаясь с ним. Ее бой сегодня оказался первым, а мой третьим. Моей невесте досталась мощная японка, реально мощная. Честно говоря, за все время пребывания здесь я не видел настолько мужеподобную девушку. Саями и сидза. Если бы не знал, сказал бы, что парень, да и действовала она в мужском стиле, причем даже чересчур. Поставив перед собой воздушный щит, она, игнорируя атаки Юки, буквально засыпавший ее огненными шарами, метнулась к моей невесте и перешла в ближний бой. Она даже катаны достать не успела. Настолько мощной была атака Саями. А на девушку обрушился просто град ударов. К счастью, Юки быстро продемонстрировала свои таланты, и практически ни один из ударов соперницы не достиг результата, натыкаясь на выставленные блоки. А через несколько минут Сестрёнка сама перешла в атаку. Хлёсткие удары Юки, пусть и были не столь мощные, как у её противницы, зато сестрёнка била точнее. Там, где противница брала напором и количеством ударов, невеста брала качеством, и в конце концов именно точность принесла ей победу. Увлёкшись, с пропустила несколько ударов в корпус, а потом в лицо, причём кулак меха Юки врезался в её нос с каким-то странным хрустом я аж вздрогнул, а представительница рода Исидза жалобно вскрикнула и схватившись руками за лицо, рухнула на песок. Раздался свисток судьи. Выскочившие на ринг служители быстро унесли поверженную девушку, так и не отнявшую ладони от лица. Вернувшаяся к нам красавица выглядела уставшей, но довольной. Молодец. Расщедрился на похвалу Таканава. Хотя тебе повезло. Странная какая-то тактика у Исидза, заметил я. Вообще-то все понятно, улыбнулся сенсей. О Юки нет никакой информации. Кто она, что из себя представляет? Ничего. Слабый маг, первый турнир. Об открывшихся талантах никто не слышал. Скорее всего, в полуфинале придется сложнее. Противники учтут прошедшие бои. Ну и мы подготовимся. И не поспоришь. Но ну вот настало мое время. Сегодня мне достался противник со стихией воздуха. Еще один обладатель прикольной фамилии Сибасе. Жаль, нельзя показывать знания русского языка, а то точно бы скаламбурил. Но каламбур каламбуром, а соперник оказался очень неприятный. Я первый раз почувствовал на себе, что такое молнии. Сибас меня просто ими засыпал. Огненный щит я обновлял раза четыре и даже не мог перейти в атаку. Просто не хватало времени. Пару раз электрические разряды все же пробивались, и меня хорошо так трехануло. В плече и боку вспыхнула боль, но я сжав зубы, игнорировал ощущения. Да и вроде терпимо. Все же адреналин, буквально бьющий через край, притуплял боль. Интересно, сколько же он может в таком режиме атаковать? Ведь выдохнется. И к моей радости, так и произошло. Не добившись результата в магической перестрелке, Себасэ решил навязать мне ближний бой, бросившись с катанами в атаку. Но у меня были другие планы. От двух моих огненных шаров тот увернулся. А вот третий пробил его щит и врезался в плечо меха. Противник стоически перенес боль, и мне все же пришлось выхватывать оружие. Моя атака что-то повредила в мехе, поэтому вскоре у Сибаса одна рука повисла плетью. И слава всем богам, так как мечами он владел на порядок лучше, чем я. Даже оставшись одноруким, он умудрялся постепенно теснить меня. Ну, блин, ладно. Будем действовать комбинированно. Я внезапно для своего противника упал на левую ногу и, крутанувшись, провел классическую подсечку. Падал сибас в своем мехе громко и эффектно. И прежде чем вскочил, я заработал катаной с грацией и изяществом молотобойца. Звякнув, один из моих мечей сломался, но поверженному противнику этого хватило. Раздался свисток об окончании боя, и я, слегка пошатываясь, отправился в раздевалку. И тут только почувствовал нарастающую боль в своем теле. Вот же, блин, похоже, все же недооценил я свои ожоги. Адреналин ушел, и вместо него явился мощный отходняк. На полпути меня под руки подхватили мои телохранители. И последнее, что я увидел, было озабоченное лицо Таканавы и сосредоточенная невысокой японки, стоявшей рядом с ним. Как выяснилось, вырубило меня ненадолго. Очнулся я в раздевалке. Первым делом, почувствовав ласковое тепло, окутывающее всё тело. Оно исходило из рук той самой японки, которую я видел последней. Я же сидел по пояс голый, прислонившись к стене, а она вводила ладонями над моим телом. Увидев, что я очнулся, сразу прекратила свое занятие и отойдя в сторону поклонилась Так она, Васан, моя работа закончена, сообщила она моему сенсею, которого я только сейчас заметил. Можешь идти, Идзуми, кивнул тот японки, и она удалилась. Мужчина подошел ко мне. Как ты? Да вроде нормально, признался я, внимательно прислушавшись к своему телу и осмотрев его. Кроме ожогов, уже превратившихся в бледные выцвевшие островки, начавшие обрастать новой кожей, никаких повреждений не заметил. Чего меня из-за такой мелочи вырубило? Сколько я в отключке-то был? Минут — хмуро сообщил мне Таканава. И да, обычные молнии, конечно, мелочь, но вырубило тебя не только из-за них. Да и не думаю, что ты бы отключился от обычной магии. Рот Сибасы дисквалифицирован на два года. Решение было принято судьями единогласно и практически сразу. Почему? Я удивленно глянул на тренера. Там были необычные молнии, а с легкой примесью магии тьмы. Она высасывала из тебя энергию. Если бы бой затянулся еще минут на пять, ты бы просто свалился обессиленный. Но это бы вскрылось могло и не вскрыться пожал плечами Таканава в любом случае сибасса сильно рисковали хотя учитывая историю рода подобные вполне в их стиле Отморозки, бывшие наемники, которые поднялись в последней войне идти сможешь я встал тело двигалось нормально не шатало вроде нормально не упаду хорошая целительница поделился со своим спутником, когда мы уже выходили из раздевалки. Но вроде Юки же тоже целительница. Она потенциально сильная целительница, но ей нужно совершенствоваться. Сила и навыки разные вещи. Пусть учится, пока опыта у нее нет. В академии она быстро наработает практику и станет одной из лучших учениц. Моё возвращение прошло незамеченным. Внимание обратила только Юки. Девушка сразу вцепилась в меня и взволнованно осмотрев, сообщила шепотом, что волновалась и рада, что все хорошо. А потом добавила, что Сибаса сволочи и позор японской империи. С этими словами я был полностью согласен. Бои уже заканчивались, так что у меня получилось увидеть лишь концовку боя. Книжный Булатовой который сильно затянулся по причине упертости обоих девушек. Марии попалась симпатичная японка с ярко-фиолетовыми волосами, словно сошедшая со страниц анимешных комиксов. Силы у обоих бойцов примерно равны, но Булатова оказалась крепче и выносливее, и на моих глазах перешла в последнюю решительную атаку. Против катан она фехтовала все той же изогнутой саблей причем весьма удачно. Отчаянно защищавшаяся японка уже выдохлась и только благодаря меху не лишилась конечностей. В конце концов, она сама упала на песок, вскинув руки в универсальном жесте я сдаюсь. Я собирался присоединиться к аплодисментам, раздавшимся в адрес книжной, но столкнувшись с задумчивым взглядом Юки, все равно зааплодировал. Несмотря на недовольную гримасу на ее лице, а вот Нефик тоже мне нашлась ревнивица. Надо отдать должное, девушка не высказывала мне претензии, а та самая гримаска держалась на ее лице лишь мгновение. Так же спокойно она держалась и на обеде после боёв, хотя к нам снова присоединилась Булатова. У меня вдруг сложилось впечатление, что русская специально старается подстроиться под нас. Может и бред, но вот слишком уж много совпадений. Получается, я вызвал ее интерес, лесно. Ну а после еды, попрощавшись с нашими новоиспеченными русскими друзьями, мы отправились в гостиницу. Мой кровный враг, Такибава, прошёл в полуфинал. Из четвертых полуфиналистов трое огневиков и один со стихией воды. У Юки все было проще. Там все оказались огневиками или правильно их огневичками назвать. Интересная подборка. Неужели огонь настолько подходит для подобных поединков, что легко делает все остальные стихии? И вновь в нашем номере произошел разбор полетов. Правда, сегодня он оказался весьма подробным. Таканава надавал кучу советов по каждому противнику, но все были какими-то однотипными. В общем, наш сенсей пребывал в приподнятом настроении. Хотя не понимаю почему. А вот когда он ушел, и мы принялись за принесенный нам прямо в номер ужин, я вновь попал под атаку Юки и опять по поводу Булатовой. Пришлось слегка повысить голос и намекнуть, что хватит истерить. Надоела ее беспочвенная ревность. А если ей что-то не нравится, я не закончил фразу, но этого и не потребовалось. Юки как-то быстро свернула тему, видимо, осознав собственную неправоту. А затем сауна с бассейном окончательно расслабили девушку. А ночь стала достойным завершением. И вот третий день турнира. Жеребьевка так и не свела меня с Такибавой, а Юки с Булатовой. Что может и хорошо. Не нужны эмоции в поединках. Зато мне достался единственный оставшийся на турнире Макс стихии воды. Файзура Тикимада. Как обычно, фамилия пипец. Он силён в магии, использует ледяную стрелу и ледяной вихрь. Старается избегать ближнего боя. Напутствовал меня Таканава, когда я влезал в мех. И неспроста. скорее всего, он слаб при прямом контакте. Я пожал плечами. Ближний бой, так ближний бой. Ничего против не имею. Но когда начался поединок, я осознал, что, кажется, сенсей прав. Только вот понимание мне не очень помогает. Противник сразу же ударил серией ледяных стрел, причем настолько мощных, вот черт. Я отправил навстречу несколько огненных шаров. После чего мне пришлось перейти в глухую оборону. Каждая стрела почти просаживала мою защиту до нуля. Вот блин, Точно, надо изучать как можно больше вариантов заклинаний, чтобы не было вот так вот в жизни. Осознав, что еще немного, и меня тут просто заколбасит, я кинулся к противнику. Нельзя давать ему возможность продолжать бить привычным способом. О, так я прав. Такимада не захотел принимать предложенную схему и пытался уворачиваться и убегать, продолжая засыпать меня серией ледяных ударов. Но теперь гораздо реже. Да и мажет намного чаще. Сосредоточиться при такой схеме движения сложнее. Стало легче. Щит не так часто проседает. Больше половины ударов я без проблем пропускал мимо, регулярно меняя траекторию. И вот наконец мне удалось настигнуть цель. Но вот догнать-то я его догнал, но тот умудрился извернуться и всадил мне практически в упор свою сраную ледяную стрелу. Понятное дело, мой щит приказал долго жить. И я почувствовал, как меня охватывает дикий холод. Все, баста карапузики. Кончились от танцы, но, как выяснилось, нет. Я на мгновение провалился в какой-то темный бездонный колодец. И вновь раздался уже знакомый мне шепот, тот самый голос, который знал, что я с земли, и говорил, что время еще не пришло. Почувствуй свою силу. Посмотри внутрь себя Шепот, казалось, звучал в моей голове из каждого угла твой дар пришло время почувствовать его но помни никто не должен знать и я понял точнее сделал так как сказал шепот. посмотрел внутрь себя не понимаю и вряд ли смогу кому-то объяснить как у меня получилось. Но внезапно я увидел два источника. Один багровый, мое родное и привычное пламя, к которому я так привык. А вот второй, странный, голубой. Я мысленно протянул руку, зачерпнул его пламя, резко вынурнул из темноты и понял, что я цел и невредим. Я осклабился. И что есть силы, врезал по торжествующему узкоглазому лицу. Наддолго запомню искреннее изумление, в глазах моего противника, которое сменилось болью, когда механический кулак просто смял ему нос и отбросил метров на пять. С грохотом врезавшись в песок, он замер. Одновременно со свистком судьи на арену выскочили целительницы. Я же вдруг ощутил страшную слабость но на ногах устоял и почувствовал, как что-то во мне изменилось. Только вот что. После моего заключительного удара среди зрителей повисла мёртвая тишина, которая, когда прозвучал свисток, сменилась оглушительными криками. Я вернулся к Юки и Таканави. Девушка смотрела восторженно, а вот сенсей как-то задумчиво, но ничего не сказал, лишь одобрительно хлопнул по плечу. Я же сел на лавку и почувствовал, что меня начинает клонить в сон. Однако в следующий миг на плечи легли легкие теплые руки, и в тело начала вливаться живительная энергия. Конечно, не такая сильная, как у целительницы вчера, но тоже пробуждающая. "Я еще не очень умею", шепнула мне на ухо Юки. "Ну да, кто же еще мог так меня сейчас порадовать?" «Все отлично, успокоил я ее. Тебе, кстати, не пора? Нет, покачала та головой. Мой через полчаса. А первый, кстати, Булатова выиграла. Ты, наверное, рад. Не удержалась она от ехидного замечания. Да пофиг как-то, соврал я, попытавшись, чтобы мой голос звучал как можно убедительнее. Ага, хмыкнула девушка. Если я в финал выйду, то победишь однозначно, продолжил я ее фразу. Ну ладно, раз так. Руки она убрала, но я уже чувствовал себя вполне сносно. Юки, иди готовься, строго произнёс Таканава, и невеста ушла. Скажи мне, Кента, тихо спросил меня сенсей, когда мы остались вдвоем. Что произошло? Что не понял я? ты словил грудью ледяную стрелу практически в упор. И тем не менее, я у тебя даже повреждений не вижу. Как это возможно? Что ты использовал? В моей голове эхом отозвалось предупреждение голоса о том, что никто ничего не должен знать. Ничего, пожал плечами. Просто повезло. Он удар смазал. А у меня, видимо, там еще остатки счёта оставались. Да. Взгляд такнавы, обращенный ко мне, был откровенно скептическим. Ну хорошо. Мы еще вернемся к вопросу позже. Я лишь пожал плечами. Да ради бога. Единственное напрягало, что велись подобные видеозаписи боёв. Ну а что они там увидят? В принципе, щит у меня был, был. Уклониться я пытался, пытался. Дед, если что, быстро сам все разрулит. Надеюсь. А так, проанализировав свои ощущения и бои, решил, что скорее всего новый источник что-то вроде антимагического. Ну, по крайней мере, ледяная стрела и ее действия было практически мгновенно нейтрализовано. И вот твою дивизию, даже посоветоваться не с кем. Тем временем начался бой Юки одновременно со вторым полуфиналом в мужском разряде. Но мы, понятное дело, отправились смотреть на мою невесту. Доставшаяся ей соперница была полной противоположности моему Такимаде. Сагира Унуки все пыталась перейти в ближний бой, но Юки ей старательно мешала, понимая, что не стоит принимать навязанную тактику. Невыгодно Не обращая внимания на несколько пропущенных огненных шаров и закопченную броню на груди, Сагира, словно гончая, взявшая след, пыталась сократить дистанцию. Не обращая внимания на несколько пропущенных огненных зарядов, обугленный бок и почерневшую броню на груди, ну да, упорство девушки явно не занимать. Наконец Юки сдалась. Она резко поменяла тактику и бросилась к сопернице которая настолько привыкла к игре, поймай меня, если сможешь, что совершенно не ожидала смены ролей. Она банально пропустила отчаянную атаку катанами. Противница выхватила оружие в последний момент, но защититься не смогла. Юки просто вбила их, и металл меха жалобно зазвенел от ее атак. Сагира в отчаянии, закрывшись руками, рухнула на песок, и все закончилось. Да, да, да. Я услышал торжествующий крик своего сенсея. Надо же, вот и хваленая японская невозмутимость куда-то пропала. Я его понимал. Все его ученики вышли в финал. Правда, бросив взгляд на соседний ринг, я слегка напрягся. В финале мне предстоял бой с Такибавой.